Это было подтверждением того факта, что у адептов этой секты после отстранения от Вессариона начинается ломка, сравнимая с наркоманской. Как жаль, что я понял это только теперь. Я проклинал сам себя за это, что я не учел такого момента. Это была ломка психологической зависимости. Все адепты живут наподобие муравейника. Они все находятся в полной психологической зависимости от самого Виссариона и от всей общины. И если человека оттуда извлечь, он начинает испытывать мучения, вплоть до физических. Мать уговорила Наташу, продолжала Зоя Григорьевна, посетить православный храм. Да, в православных храмах спасают людей, возвращают их к прежней жизни. Но чтобы обновить духовное здоровье Наташи, от нее требовалось отказаться от Виссариона и внушаемой им ложной веры. Несмотря на неготовность к этому, после посещения церкви Наташе стало легче. Она свободно разговаривала, могла спокойно находиться с семьей в одной комнате, чего раньше не терпела, после того, как вернулась от Виссариона. Были попытки вырваться из секты. Однажды утром она вынесла все книги и проповеди Виссариона и закопала в землю. Но под вечер стала ощущать ужасные мучения. Уже посреди ночи выброшенные брошюры и кассеты вновь вернулись в квартиру. В другой раз, оправившись, Наташа бросила их в костер. В то время она часто говорила, что Виссарион искалечил ее жизнь отнял много дорогих лет, и что силу он имеет нечеловеческую. Последние дни Наташи были полны метаний. То она снова собиралась ехать в Минусинск, то торопилась в храм, заказывала сорокауст, просила верующих за нее молиться. Но та самая нечеловеческая сила не захотела выпустить ее из секты живой. Сознание молодой девушки не выдержало слишком многих противоречий, и она покончила жизнь самоубийством. Она выбросилась из окна. Я был в полной прострации, когда все это слушал. У меня было такое впечатление, что речь идет не о моей Наташе, а о какой-то другой. Я не мог, не хотел в это верить. Виссарион — опасный обманщик. Это преступник, и если по совести, то его давно пора запретить, как героин, или как использование фашистских свастик. Он убивает наших детей. Я пришла к вам, потому что посчитала, что вы должны все это знать. Зоя Григорьевна, спасибо. Это чудовищно, нелепо. Вы только что убили меня. Я ведь собирался жениться на Наташе. И именно я отправил ее в Ригу. Я готов сам себя убить за это. Не вините себя, Саша. Вы ни в чем не виноваты. Я знаю, что вы собирались пожениться, она мне говорила перед отъездом. Говорила, что нашла тут свою любовь и счастье, потому я к вам и пришла. Я знаю, что вы ведете расследование деятельности секты Вессариона. Я вас очень прошу, Александр. Напишите про этого изверга. Расскажите о нем и о этой секте всю правду. Расскажите людям правду. Может, тогда многие, кто прочтут, не пойдут в эту секту. И может, вы спасете этим многих других людей от того, что случилось с Наташей. Быть может, на эту секту обратят в конце концов внимание. Напишу. Напишу. Обязательно напишу. После этого она ушла. А я остался в своем горе, один в номере, в полной растерянности и прострации. Вот и еще одно самоубийство молодой девушки. И в этой смерти опять-таки виноват Виссарион. Сколько же это будет продолжаться? Очередная смерть, но теперь уже близкого мне человека. Я могу себе только представить ее мучение. Какие мучения должна была испытывать Наташа, это маленькое существо, ночью, гонимое своими муками, идет на улицу и закапывает в землю все эти Евангелия и кассеты с проповедями Виссариона.